Когда произошел перелом, это свершилось так просто и естественно, и так согласовалось со всем предыдущим, что какую-то минуту я даже не осознавал, что происходит. Вульф разговаривал с Толстяком Майком. — Потом вы передали Барсту его драйвер, вы положили мяч на подставку. — Да, сэр. — Нет. — Я не мог, потому что искал мячик, который он куда-то закинул у своей Мэши. — Именно, Майкл. — Вы уже говорили, что искали мяч. Я тогда еще поинтересовался, как же вы могли поставить его для барстоу Вмешался Уильям Райли. барстоу сам его поставил. Мячик скатился, и я его поставил снова. — Благодарю, Уильям. Вот видите, Майкл, вы не ставили для него мяч. Тяжелая сумка с клюшками не мешала, пока вы искали пропавший мяч? — Нет, мы же привыкли. — Вы нашли мяч? — Да, сэр. — И что вы с ним сделали? — Положил в мешок для мячей. — Так оно и было в действительности? Или вы строите предположение? — Положил, я помню. — Сразу же? — Да, сэр. — Значит, сумка с клюшками... — Наверняка была при вас, пока вы искали мяч. Тогда вы не могли подать барстоу драйвер, когда подошла его очередь делать первый удар, ведь вас рядом не было. И сам он не мог вытащить драйвер из сумки, потому что сумки под рукой не было. Быть может, вы отдали ему драйвер заранее? — Конечно, должен был. — Майкл. «Нам необходимо кое-что получше, чем должен был. Вы либо отдали заранее, либо нет. Помните, что вы должны рассказывать нам?» Тут его опять перебил Уильям Райли. «Эй, Майк, так вот почему он одолжил у старого Кимбала драйвер. Потому что ты в это время искал мячик!» «Ага». Вульф закрыл глаза на долю секунды, затем открыл. «Уильям, кричать не обязательно «Кто одолжил у мистера Кимбала драйвер?» «Да Барс тоже». «А почему вы так думаете?» «Я не думаю, я знаю. Я достал его, чтобы подать старому Кимбалу. А тут мячик Барстоу скатился с подставки. Я положил мячик на место, а когда встал, старый Кимбал сказал Барстоу, возьмите мой» барстоу потянулся за клюшкой, вот я и отдал ему драйвер старого Кимбала. И барстоу им воспользовался. Ну да, сразу же и ударил, а Майк с сумкой вернулся только после того, как ударил по мячу старый Кимбал. Я собрал всю свою волю в кулак, чтобы усидеть в кресле. Мне хотелось танцевать, как в фильме «Весна в горах», что я смотрел в кинотеатре и приколоть букет орхидей на куртку Уильяму Райли и обнять хотя бы половину Вульфа, потому что всего его я бы точно не обхватила руки короткие. Я даже боялся смотреть на него, опасаясь, что растяну рот до уши и точно вывихну себе челюсть. Вульф занялся бледным и худым мальчишкой, и тем, кто захотел проявить себя законопослушным гражданином. Но ни тот, ни другой не вспомнили, как барстоу одалживал драйвер. Худой сказал, что не отрывал глаз от фервея, запоминая место в кустах, куда угодил мяч Мануэля Кимббала после удара, а законопослушный гражданин просто ничего не помнил. Вольф обратился к толстяку Майку. Тот не мог сказать точно, находился ли драйвер барстоу в сумке, когда он таскался с ней в поисках меча, но не помнил, чтобы подавал клюшку барсту, получал ее обратно и убирал в сумку.